Глава 5. Дрин. Планета Азакар. город Закар 15. Юнит 3 миллиона 3.042.572. В Закаре 15, как рассказывал парнишка, пока мы преодолевали расстояние до жилых строений, есть множество зданий и поменьше. Но это заводы по опреснению воды и прочие мелкие предприятия. Рыбные и животноводческие фермы и вовсе располагались в километрах в 20 от Закара. Причем живность разводилась на высоте добрых 20 метров от земли. Меньше нельзя, опасно. Сожрут или отравят. На Закаре было еще одно табу на деревянные изделия и сладкое, чтобы не привлекать термитов, которые были ядовитее всех, кстати. Поэтому все дома и инфраструктуру в целом строили только из бетона и металла. А со сладким было еще веселее. Нельзя просто так носить с собой ничего такого. Если хочешь съесть, например, тортик, тогда будь добр, закупорь все окна и двери. Такая вот дружелюбная планета. Теперь я начала понимать, почему вылетели люди в шатле. Поэтому никто особо не рисковал, а если хотелось сладкого, летели на орбитальную станцию и там отрывались в фудзоне. Но увы, позволить себе такую путевку мог отнюдь не каждый и не каждый день. К концу рассказа мальчуган заметно приуныл. Видно было, что тоже очень тоскует. Решив переменить тему, я спросила: "Как тебя зовут хоть?" "Сэмигис. Можно просто Гэс". "А почему не Сэм?" "На что парень честно ответил: "Не знаю, можно и так. Меня Лана". Мы тем временем уже подходили к массивной башне сотню метров в диаметре, не меньше. На начальных уровнях не было окон, один сплошной металлобетон. Недавняя технология примеси адамантовой крошки в раствор при строительстве фундаментов доказала свою эффективность. Я не ученая, честно, просто в любое свободное время любила читать все, что попадется под руку. Вот и набирала техническую макулатуру, которую у нас на производстве планировали списать. Потом после прочтения сама выбрасывала, потому как хранить было негде. Так что мои знания давно устаревшие, поэтому абсолютно бесполезные. А где здесь вход? Глядя на эту махину, я немного растерялась. Сейчас увидишь. Их тут десять, и все равно мало. Через пять минут мы подошли почти вплотную к зданию, и только тогда я увидела проемы, обведенные черной краской. Парень поднял руку и слегка помахал ей. Я так понимаю, что камерам, встроенным в стену, помимо нас двоих, пока мы стояли, успело подойти еще 10 человек. Все они тоже подняли руки и начали махать. На это движение реагирует сенсор. Маши тоже ни то не откроет. У них там программа расчетов взлётная. Я, естественно, подняла руку и начала махать. И действительно, через несколько секунд раздался громкий протяжный скрежет, как будто отворили металлический засов. И дверь высотой метров семь начала постепенно оседать вниз. После чего мы оказались на пороге огромной лестницы. Весело, подумалось мне. Вот так вот наешься сладкого на орбитальной станции, приедешь и весь накопленный жир сгонишь на раз. В общем, за фигуру можно не переживать. Добро пожаловать в этот лестничный ад. А что, лифтов у вас нет? Ужаснулась я, начиная понимать, как влипло. Как же есть? но платные. Понятно. Нищим бедствовать, богатым жиреть. И не говори, ответил мужчина, проходящий мимо. Ладно, пойдем. Дорога стелится под ногами идущего. Красиво. Кто это сказал? спросил малец. Не знаю, где-то давно вычитала. Да ты у нас эрудит. А сказки знаешь? Мальчишка обнаружил свой интерес с потрохами. А что, ты еще не вырос? Парнишка смутился и зашагал вперед по лестнице. "Давай быстрее, скоро закроют ворота", бросил мне Сэм через плечо. Я последовала за ним, ускорившись. "Как обоснуюсь, заходи в гости, расскажу парочку", сообщила ему с улыбкой, слегка запыхавшись, избавляя темп, уравновешивая дыхание. Вот так вот, вместе полтора часа, а я уже начала строить матриархальные планы на его счет. Что на меня нашло? Надо о себе вначале позаботиться. Когда мы поднялись по лестнице, ступенек 40 не меньше, запыхалась, как после спринта. Я оказалась на первом этаже огромной трубы со стеклянным потолком. Это внутренний зал. Воздух тут чистый, влажность стабильная. Поэтому все окна в квартирах выходят сюда. Бывают, конечно, и комнатки без окон, но зато везде вентиляция. Уже хоть что-то. Нам куда? уточнила, разглядывая окружающую обстановку. Нам на 105 этаж. Мне стало дурно, но я все таки уточнила. И что, все пешком? Нет, Дрин дал пропуски на лифт, правда, до 103 этажа. Там нужно будет перейти по боковому рукаву на лестницу, подняться два этажа и еще немного пройти. И мы на месте. А ты где живешь?» Чувствую себя сегодня любопытнее обычного. Пошли, любознательная тетенька». Понятно дело, видимо, задела больную тему. Поэтому не стала настаивать, а молча поплелась следом. Лифты, на удивление, были бесшумными и быстрыми. Вот что значит сервис. Но ничего, посмотрим. Может быть, удастся тут устроиться получше. Ага, мечтай, сразу осадила окрылившуюся себя, чтобы потом больно не разочаровываться. Приехали на означенный этаж мы всего через пять минут. Еще через десять прошли по лестнице на 105 этаж примечателен, он был тем, что половину жилого пространства занимали технические помещения, поэтому тут и не было лифтов. Что-то гудело, что-то стучало и тикало там за стеной. Пройдя еще несколько десятков метров, Сэм остановился, указав на полукруглый коридор с десятками дверей, к которому мы подошли. Рядом с каждой дверью в стене было вымонтировано зарешёченное металлической сеткой окно. Все форточки были настежь открыты. Парнишка остановился напротив двери номер 10105 и постучал в дверь. Вот так повезло, в эпоху идентификаторов иметь такой номер квартиры. Открыто, крикнул хозяин помещения, и его было отчетливо слышно. Первым вошел Сэм. Лови, парень, заходи на ужин. У нас теперь хозяйка появилась. Может, что сварит? Хозяйка это типа про меня? Еле сдержалась, чтобы нервно не хихикнуть. Сэм прошел мимо, ухмыляясь. Вот поганец, знал же, что меня ждет. и молчал. Все, никаких ему сказок, будут одни ужастики. О, да ты красотка. Когда я прошла через тамбур в комнату, то увиденное меня поразило. Кругом стоял бедлам. Сковородки, пластиковые книги, сумки, какие-то еще безделушки, оружие лежала кучами у стеночек рядом с немногочисленной мебелью. Дальше в глубине помещения святая святых: диван и огромный гала Пространство перед ним было абсолютно чистым. Диван тоже. За зальной комнатой квартира разветвлялась на несколько дверей. Что творится там, пока загадка. Но думаю, что-то похожее на кучи, которые я тут созерцаю. Переместив взгляд на владельца сего помещения, заметила по-доброму прищуренные глаза небесно-голубого цвета. Остальной вид Дрина поразил меня не меньше. Зная его возраст, я, честно сказать, ожидала увидеть что угодно, но только не это. Розовые волосы торчком зачесанные назад, выбритый левый висок не самые смущающие в его образе элементы. Татуировка от виска и на всю шею, точнее, ту же левую сторону терялась где-то там под синей майкой, одетой поверх хаки штанов со множественными сеточными вставками. Вишенкой на торте была его фигура. Эдакий жилистый, но очень даже мускулистый, одним словом, поджарый парень. На вид ему дашь лет 30 максимум. Осмотр окончен? Привет. Его улыбка была заразительна. Здравствуйте. смущенно потупилась я, не понимая, что тут делаю. Ладно, не дрейфь. Сейчас все расскажу. Только разуйся вначале и садись. Когда я молча разулась и вернулась в комнату, Дрин уже сидел на диване. Локти его покоились на коленках, руки сомкнуты в замок. Я осторожности ради, присела на край дивана и приготовилась молча слушать. Заметив это, он слегка полуобернулся. Мать мне сказала, что есть одна девчонка, которую нужно выручить. А я давно ищу кого-нибудь по хозяйству заниматься. Поэтому, пока не найдем тебе работу, будешь отрабатывать так. Малолетками не интересуюсь, так что расслабься. Честь твоя страдать не будет. На этих словах он усмехнулся, но тем не менее продолжил. Жить будешь здесь. Комнату я немного разгреб, кинул матрас. Кровать сделаем позже. Все эти кучи, как ты понимаешь, родом из той комнаты, что я тебя освободил. Поэтому не пугайся, я не такой уж засранец. По первой с уборкой помогу, а дальше сама. Хорошо. Я согласна, сказала я, быстро переварив информацию. Да и правильно, с чего такому парню интересоваться малолеткой? У него небось, от любовниц отбоя нет, судя по фигуре. Вот только где он их будет теперь принимать? Алло? Да, о чем задумалась? Ничего особенного. «Тогда продолжим. Я работаю проводником, поэтому часто в разъездах. Помогать с вопросами будет ГЭС. Вопросы есть? Да. Валяй. А где мне его поймать? «Гэса? А он сам часто заявляется. Обслуживает насосы, до да лифтовое оборудование у нас на этаже. Так что бывает заскакивает. Тогда я могу пройти в мою комнату. Хотелось бы переодеться. Тут очень жарко. Давай, только недолго, ладно? Мне скоро уезжать, а я хочу жрать. Да и беспорядок не очень люблю. Поняла. Я сейчас. А какая из комнат моя? С этими словами встала перед тремя дверями, не решаясь зайти в какую-либо из них. Та, что справа, любезно пояснил он, не отвлекаясь. Спасибо. За что? моментально уточнил тот. За то, что согласились помочь. Хотелось поблагодарить от всей души, а выходило как-то скупо и безэмоционально. Подожди благодарить, ты еще успеешь возненавидеть эту планету. Поверь, На этом мы и закончили. Я пошла переодеваться, Дрин встал и начал разглядывать вываленные в зал кучи. Я, кстати, не спросил, как тебя зовут, послышалось за дверью. Решив не кричать через всю квартиру, я переоделась в домашнюю одежду, которая была легче походной, но все равно не подходила для жаркого климата этой планеты. Но ничего, все не так страшно. Когда я вышла из комнаты, Дрин уже заканчивал с оружейной кучей, запаковывая в сумки и чемоданы. У меня на Ионаре не было имени, только юнит и идентификатор. Хотя мою мать звали Лана Чейн. А, родила без лицензии, да? Угу. Ты ее хоть видела? Только на фотографии. Сочувствую». С чего мне начать? Не стала развивать опасную тему, боясь разреветься. Вот с этой кучи. Тут вещи моей бывшей жены. Она погибла пять... 5... нет, шесть лет назад. Куда сложить эти вещи? Часть можешь выбрать и оставить себе, что пригодится. Остальное выбросить. Памятных тут нет, я их у себя храню. Я на минуту задумалась, оценивая кучу вещей передо мной. Одежда маленького размера может пригодиться. Книги это мое все. Я даже немного обрадовалась находке. Помощь нужна? Нет, я справлюсь. Сколько у меня времени? Полчаса где-то. Я через полтора выхожу. Тогда, если позволите, Я засучила рукава и достала плазма-плеер. единственная роскошь, которую там на Эонаре могла себе позволить. Активировала, вокруг ушей образовалась плазма-субстанция, ограждающая остальных людей от объемного звука, который звучал во внутренних раковинах. Включила ритмичную музыку как раз для работы и быстро задвигала руками в такт музыки, В уме сортируя на нужные вещи и ломанный хлам. Тут же примеряя размеры для раскладывания на полках Через пять минут первая куча была готова. Ровные стопочки одежды и книг лежали в сторонке, чтобы потом перекочевать ко мне в комнату. Остальное установила на полки и разложила в ящики. На полу осталось то, что абсолютно точно можно выкинуть. Никогда не отличалась излишней расточительностью, поэтому тем вещам уже действительно ничего не поможет. Ух ты, прочитала по губам реакцию Дрина. Далее я перешла к другой куче, вопросительно взглянув на хозяина этого хлама. "А с этим что?" прожестикулировала я на автомате. Рабочая привычка, что поделаешь? Интересно, а он знает язык жестов? Оказалось, знал. В ответ он сообщил, что кухонную утварь тоже разобрать по принципу: нужно, не нужно, но оставить и то, что выкинуть. Складывать вон в те шкафы у кухонного модуля, встроенного в стену рядом с входом в комнату. Работа кончилась через 15 минут. Дрин молча сгребал с пола рассортированные по типам остатки хлама в утилизационные мешки. Я перенесла вещи к себе в комнату, обнаружив в стопке пластиковых книг поварскую. Я решила ее опробовать. Все равно готовить особо не умела. Да и где? В моем боксе 2 на 2 где ноги еле вытянуть. В итоге с обедом я управилась за 45 минут, не больше. Еда была не шедевром, конечно, но вполне съедобно. Ты раньше готовила? Не особо. Я тебя уже боюсь. Что, так плохо? Нет, приготовила даже лучше, чем добрая половина поваров в наших забегаловках. Ты мне льстишь. Ой, сама не поняла, как перешла на ты. Зря я так. Надо бы держать дистанцию. Говорю же, не дрейфь. Малолетками не интересуюсь. Да, можно и на ты. Спасибо. Прекращай ты это. Что? С элементарной вежливостью прекращай. Влипнешь как-нибудь в историю с попрошайками. Как ты вообще раньше выживала? Вот именно, выживала. Мне уже страшно. Пока я убирала с барного стола, прикрепленного к стене, Дрин пересел на диван и некоторое время смотрел какие-то карты с маршрутами. Потом сравнил время, отражающееся в уголочке голомонитора, со сводчасами, управляемыми голосом поднялся и начал собирать свою сумку, попутно меня инструктируя. Ладно. Короче, горячую воду в душе включают с восьми до десяти вечера, но я бы особо не медлил, а то будешь купаться в еле летёплой. Спа хорошо, в общем. Вовремя исправилась я. Всё, я ушёл. Увижу гэса, пришлю удовлетворять твоё любопытство, заодно повышать выживаемость. Когда тебя ждать? Эта экспедиция дня на два, не больше. Если не будет проблем, То не позже, чем дня через три, вернусь. На этой карте деньги за продуктами пошлёшь Гэса. Особо не кутите, а то ему дай волю. Пока. Я улыбнулась Дрину на прощание и продолжила убирать со стола. У меня в комнате целая стопка книг, которая ждёт прочтения. Не буду расточительно тратить время.